Выслушав колдуна, Гед лишь коротко кивнул, вернулся к причалу и быстро поплыл прочь от Вимиша, не оглядываясь назад. Что хорошего, если бы жители города смертельно перепугались, а их колдун превратился в его врага? Лучше еще одну ночь провести в море, а заодно и обдумать то, что он узнал. Душа Геда сжалась от страшного предчувствия.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 Получилось, что его сперва весьма недвусмысленно попросили убраться свимиша, а теперь почти по той же причине, только в более мягкой форме, просили покинуть Исмей. Вот уж странно, он так много слышал о небывалом гостеприимстве жителей восточного предела. К тому же это был тот самый остров Ифиш, где родился его друг Ветч. И остров этот встречал Геда вовсе не так тепло, как можно было бы ожидать, судя по давним рассказам Ветча. Но все же было заметно, что лица у жителей фиши действительно очень добрые. Впрочем, Геду не давала покоя лишь одна мысль. Он не такой, как все. Ему нужно держаться подальше от людей. На нем страшное проклятие. Его преследует черная тень. Он ощущал себя ледяным ветром,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 Хозяин взглянул на тисовый посох в углу и решил пока помолчать, зато наполнил кружку Геда темным пивом так щедро, что пена пошла через край. Гед понимал, что лучше ему провести в осмее только одну ночь. Он должен следовать зову своей судьбы. Однако он смертельно устал от холодного пустынного моря и безмолвия, а потому решил, что останется в осмее еще на сутки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 Комом застряло в горле, но он ни за что не признался бы, что грустит, потому что всегда один.